Сразу с нескольких сторон к нам приближались. Соглядатые Эдаро выскальзывали из темноты, преграждая нам путь и одновременно с тем отрезая путь к отступлению. Бесстрастные серые лица, темные плащи и злые глаза цепных псов. «Не шагу далее именем короля», — сказал один из них, неотличимый от прочих. «До утра вам запрещено покидать этот дом, сударь». «Что же будет, если я нарушу этот запрет?» Хорвик, словно не расслышав приказ оставаться на месте, мягко и плавно двинулся навстречу говорившему. «Неужели господин Адаро приказал убить меня? Он не мог оказать такую честь даже самому доверенному из своих слуг». «Он приказал остановить вас, и этот приказ будет исполнен», коротко ответил человек с серым лицом. У самой шеи Хорвика блеснуло лезвие кинжала. Отблески света заиграли на обнаженных шпагах, бесшумно извлеченных из ножен. Люди даро не нуждались в приказах, чтобы действовать слаженно и носно, да и суеверного страха по отношению к господину в перчатках не испытывали. Мне подумалось, что они вряд ли вообще боялись хоть чего-то с эдакими-то пустыми глазами и одинаковыми каменными лицами. Мы были окружены. Я сжалась за спиной демона, окончательно разуверившись в здравости его рассудка. Все указывало, что живыми за стола на нам не уйти, да и на быструю милосердную смерть рассчитывать не приходилось. Предвкушение жестоких забав читалось в глазах людей с серыми лицами. Возможно, господин Эдаро и не одарил их разрешением отнять наши жизни, оставив это удовольствие на свою долю, но наверняка обещал, что до того разрешит повеселиться вдоволь. «Славные верные слуги своего господина!» негромко промолвил Хорвик, опустив голову так, что волосы почти полностью скрыли его лицо. «Должно быть, вы многое повидали, и видом крови вас не испугать». Эти слова, которые можно было истолковать как слабую угрозу, показались настолько смешными серым людям, что губы некоторых из них искривились в подобии улыбки. Что-то подсказывало мне, такое случалось нечасто. «Кровь!» С негромким смешком произнес главный из них, все еще державший у шеи Хорвика свой кинжал: С чего бы нам бояться ее? Иной раз пустить кому-то кровь лучше из забав. Я и сам так думаю, согласился Хорвик, поднимая голову. Что ж, пусть голодная, темная ночь, станет сытой и щедрой. Для нас. Я не успела увидеть резкое движение, лишь почувствовала, как качнулся воздух а затем несколько бесконечных долгих секунд пыталась понять, что происходит перед моими глазами. Свет все еще отражался в дрожащем лезвии кинжала, который серый человек продолжал сжимать в руке. Вот только рука эта безвольно упала вдоль тела, а лицо его запрокинулось к небу, точно соглядатую внезапно в голову пришла блажь полюбоваться звездами. Черное хищное существо вцепилось в него, вгрызаясь в горло, и я не сразу сообразила, что это был Хорвик. Только когда он оглянулся, показав испачканные красным зубы, мне пришлось поверить в происходящее. Тело его жертвы с разорванным горлом медленно оседало на землю, и мостовую заливала кровь, кажущаяся черной в неярком свете догорающего фонаря. Остальные стояли на месте, как зачарованные — Я увидела, что губы Хорвика шевелятся. Он беззвучно произносил слова какого-то заклинания, сковывавшего людей Даро по рукам и ногам. «Сегодня ночью будет пир для тех, кто жаден до чужих смертей», — наконец произнес он, вскинув голову и обводя взглядом круг людей, в центре которого мы оказались. «Я, господин этого богатого стола, приглашаю разделить со мной трапезу». Потому как затряслись соглядатые, роняя свое оружие, как захрипели их легкие, я поняла, что слова эти часть колдовства, начавшегося в миг убийства. У одного за другим подламывались колени, и я видела, что ноздри обезумевших жадно раздуваются. Только двое изо всех попятились, в ужасе жмурясь и зажимая рты. Мое угощение не для вас. Хорвик повернулся к ним, утирая губы рукавом некогда белоснежной рубашки. «Уходите и забудьте». Больше всего я хотела поступить так же, но продолжала стоять и смотреть на то, как ползут к луже крови люди, превратившиеся в уродливое подобие пиявок. «Что с ними?» — спросила я лишь для того, чтобы узнать, превратился ли Хорвик в безумное чудовище, помнит ли меня. «Лучше бы тебе на это не смотреть, Ель», ответил он удивительно спокойным и привычным голосом, не отводя взгляда от камней, залитых кровью. «Это старое колдовство, а чем старше магия, тем страшнее выглядит». «Что ты сделал?» С ужасом я наблюдала за тем, как лижут окровавленную мостовую существа, в которых не осталось ничего человеческого. «Ничего особенного, если разобраться», Хорвик мягко, но неумолимо заставил меня повернуться спиной к ужасному зрелищу, и теперь я слышала только голодное урчание и шорохи. Служба Эдаро не так уж легка, и не каждый годится ему в помощники. Туда идут разные люди, но доверенными слугами становятся только те, кто любит смерть и жестокость, как и сам господин королевский племянник. Некоторые из них это хорошо скрывают, а у других получается из рук вон плохо — Но правда в том, что все они больше всего на свете любят убивать, хотят крови и смерти. Я подарил им возможность первый раз в жизни показать свое истинное лицо без прикрас, и они охотно откликнулись на мое приглашение. «Ты сама видела, что двое не поддались колдовству. Должно быть, принадлежат к иной породе или же не успели войти во вкус. А души этих, — он указал себе за спину, — теперь принадлежат мне» и я распоряжусь ими так, как они того заслуживают. «Как ты собираешься с ними поступить? Я не была уверена, что хочу это знать. Эти люди обезумели и от того не стали добрее, ведь так? Разве можно насытить такой голод? Сейчас они вылежут мостовую досуха и набросятся на нас». «О, нет, им будет не до того». Хорвик повернулся к тому, что называл пиршеством, И издал странный гортанный звук, на который обезумевшие люди даро ответили покорным скулежом. Гости мои, слушайте, что говорю вам я, добрый господин вашего стола. Один из вас сейчас пойдет к даро к королевскому племяннику, и скажет, что чародей с пустошей ждет его у дома белой ведьмы. Тот, кто передаст ему это, останется жив. Остальные умрут. «Таково мое слово и мое проклятие. Яд уже растекается по вашим жилам. Торопитесь!» и Я, не удержавшись, обернулась и увидела, как люди даро, едва приподнявшись с колен, с гримасами боли хватаются за животы, скалят окровавленные зубы. Видимо, что-то жгло их изнутри все сильнее. «Пойдем», — сказал мне демон, в раз потеряв интерес к своим жертвам. «Пусть они решают, кто из них достоин спасения». «Он убьет остальных и останется жить?» «Тот, кто принесет и даром мое послание, останется жить?» переспросил Хорвик и рассмеялся. «Не думаю». И он направился в ночную темноту, прочь от фонаря. Мне не оставалось ничего другого, как покорно ступать за ним шаг в шаг. За нашими спинами раздавались хриплые крики, стоны, вой, но я не оборачивалась, и без того зная, что там происходит. В окнах окрестных домов мелькали блики огня, слышались приглушенные возгласы. Проснувшиеся в поздний час люди с опаской подходили к окнам, чтобы узнать, что за чертовщина творится нынче на улицах Асталана, а затем прятались за занавесками, торопливо приказывая слугам и домочадцам покрепче запереть входные двери. «Ты хочешь встретиться с Эдаро?» Я полагала, что после всего пережитого пара-тройка вопросов не ухудшит мое положение. Рассказать ему о том, кто ты? Для начала. Еще вчера я бы сказал, что этого мне хватит с лихвой. Хорвик улыбался, я была уверена в этом, хоть смутно различала впереди, разве что его спину. Но теперь оказалось, что и Даро тоже может поведать нам немало интересного. А Лода? Его высочество Лода оказался едва ли не более скучным созданием, чем его светлость Агаста презрительно отмахнулся Хорвик. Что о нем можно сказать, кроме того, что принц был глуп, слаб и не видел дальше собственного носа? Я не потратил бы на разговор о нем ни минуты. Однако на речь о нем ты не поскупился. Не удержалась я от шпильки, почуяв, что насмехаются сейчас не столько над принцем, сколько над моим неразборчивым сердцем. О ком же тогда ты будешь спрашивать? О том, кого боялась таинственная невеста Лода. «И куда подевалась так внезапно?» — ответил Хорвик. Я почувствовала, как сердце моё царапнул невидимый острый коготок. Мы шли навстречу с человеком, погубившим красавицу с портрета. Отчего-то я сразу поняла, что Хорвик решил задать королевскому племяннику самые верные вопросы и самые опасные. Улицы города оказались пустынными и тихими в ту ночь, хотя ее нельзя было назвать «ненастной». Луна исправно светилась с небес, лишь изредка скрываясь за дымчатыми облаками, а ветер нес с моря теплую влажность, пахнущую солью и водорослями. Возможно, так совпало случайно, что праздные гуляйки, пьяницы, нищие и несчастные влюбленные дружно решили, будто лунный свет сегодня неприятно ярок, а шум ветра в ветвях деревьев навевает слишком недобрые мысли — Но я была уверена, что любой Васталана чуял злое волшебство, расползающееся по городу как гниль, оттого и не казал носа. Я ничуть не удивилась, когда Хорвик, дойдя до уже знакомых мне развалин, направился к камню, около которого мы недавно вели беседу с мастером Глаасом. Ночные птицы, ничуть не испугавшись нашего вторжения, кричали на все лады, наблюдая, как мы собираем хворост для костра, ветки все еще были сырыми после недавних затяжных дождей, и, будь мы обычными бродягами, огонь не разгорелся бы и до утра. Но Хорвик, не таясь, взмахнул рукой, и пламя тут же взметнулось, едва ли не на высоту человеческого роста. Камень в его свете стал красноватым, словно его облили свежей кровью. Присаживайся! Он указал мне место напротив себя, и я покорно выполнила его просьбу-приказ, поняв, что сегодня нас должен разделять огонь. «Мы будем ждать, даро, только и спросила я. Ответь он, что сегодня мы увидим призрак белой ведьмы или же услышим стук старых костей короля Вильяма, решившего покинуть королевскую и я бы не удивилась. Но Хорвик кивнул, показывая, что я все поняла верно. Огонь, пылавший так, словно угли со всех сторон раздували невидимые бесы, обжигал, но не мог меня согреть. Я все думала о Харле, которого не повидала напоследок. Жив ли он был, когда господин Анторма вошел в спальню? Решился ли художник взять за руку мальчишку? Хватило ли колдовской силы в костях, которым полагалось лежать у этого самого камня? От Харля мои мысли сами по себе перешли к Мике, оставшемуся совершенно одиноким этой ночью среди снегов ведьминской души. Не вышло ли так, что я, пытаясь спасти одного, забыла на время о другом и тем самым погубила его? Пламя начало слепить меня, и я, щурясь, видела лишь пронзительный свет, который постепенно становился все ярче, все белее. Искрящаяся белизна, обжигающая не жаром, но холодом, «Проснись, Ель!» — окликнул меня Хорвик, не поднимаясь с места. «Сегодня ему придется обойтись без твоей помощи». Я поняла, что задремала, и начала безжалостно щипать озябшие руки, чтобы более такого не случилось. Но сон брал свое. Я то и дело ловила себя на том, что голова клонится то в бок то вперед, словно у трепичной куклы. Далеко за полночь господин Даро прибыл к дому белой ведьмы, приняв приглашение демона. Разумеется, он не мог поступить иначе. Я не слышала его шагов. Может, королевский племянник обучился кошачьему ходу, когда возглавил тайную службу. А может, всем магам, даже тем, которые не признавали свою чародейскую сущность, полагалось бесшумно возникать из тьмы. Ни одна веточка не хрустнула под его ногами, и я едва удержалась, чтобы не вскрикнуть, когда за моей спиной раздался его голос. «Как ты посмел приказывать мне?» «Как ты посмел звать меня сюда, в это проклятое место?» Я повернулась, подавив желание вскочить на ноги и спрятаться за спиной Хорвика. Господин Эдаро стоял на границе света и тьмы, дыша хрипло и тяжело. Я могла бы принять эти звуки за голос еще одной ночной птицы, из тех, что предвещают своим глухим уханьем горе и смерть. Вначале мне показалось, что лицо королевского племянника испачкано брызгами грязи, но тут же поняла, что это кровь. Судьба посланника, передавшего Даро приглашение Хорвика, оказалась именно такой, как и предполагал демон. «А разве не этого вы всегда желали?» — ответил вопросом на вопрос Хорвик. «Я хотел увидеть волшебство!» — выкрикнула Даро с ненавистью. «А пока что я вижу всего лишь болтливого бродягу! Или ты думал, я никогда не видел костра? Удивлюсь крови и смерти!» «Да я повидал их больше, чем кто-либо в этом городе. Не знаю, как ты разделался с моими людьми, как запугал их, но я не настолько глуп, чтобы вот так запросто поверить, будто в той резне и в том страхе было что-то сверхъестественное». «Понимаю», — качнул головой Хорвик. «Иногда тяжело поверить в то, чего так долго ждал. Вам хочется увидеть нечто неоспоримо чудесное, пощупать, хочется попробовать на зуб» чтобы убедиться в его истинности. Но магия, господин королевский племянник, не похожа на золотую монету, да и с ярмарочными фокусами имеет мало общего. «Пощупать!» — Эдаро шагнул вперед к огню и очутился совсем рядом со мной. «А ведь и правда! Если ты колдун!» Тут он деланно расхохотался, показывая, что не верит в свои же слова. «То твоя девица и вправду создана при помощи магии, как и болтали!» «Я обещал к ней присмотреться! Что ж, узнаем, как устроено это чудо из чудес!» С этими словами он схватил меня за волосы и рывком поднял, притягивая к себе. Отчего-то я ждала, будто Хорвик, пока он жив, не позволит королевскому племяннику навредить мне, и от неожиданной резкой боли заверещала, как испуганный щенок. Демон же продолжал сидеть на прежнем месте, как ни в чем не бывало. «Пожалуй, в ель вы не найдете того, в чем нуждаетесь, господина Даро. Все, что сказал он, наблюдая, как я дергаюсь и притоптываю ногами на месте. Она — самый обычный человек, и, пожалуй, во всем Асталана сложно найти более непримечательную в магическом отношении личность. Даже госпожа Аркюло и та могла бы сотворить пару-тройку заклятий, в отличие от ель» но ее нынче интересует только спасение собственной грешной души. Лучше бы вам отпустить девочку. У меня и без того есть повод лишить вас жизни». «Лишить меня жизни?» — переспросила Даро и вновь принялся хохотать, теперь уж куда более искренне. «Меня? Потомка короля Вильяма? Разве я не говорил тебе, что королевский род находится под защитой богов с тех пор, как мой предок уничтожил ведьму?» «Какое бы зло ты не измыслил против меня, оно падет на твою же голову, будь ты колдун или простой изменник. Такова воля небес, глупец!» Я почувствовала, как боль утихла. Эдоро на время позабыл обо мне и ослабил хватку, но высвободиться, пожалуй, у меня не получилось бы. Во второй его руке, пока еще опущенный, поблескивал кинжал. Я не стал бы полагаться на столь ненадежное явление, как милость богов, когда речь идет о спорах вроде нашего. Хорвик наконец-то решил подняться на ноги. Движения его были странно неторопливы, и мне показалось, будто он сам не знал, достанет ли ему сил сделать еще пару шагов. Ты угрожаешь мне? насмешливо с некоторым восторгом спросила Даро и прижал меня к себе теснее. Думаешь, сможешь ко мне прикоснуться? О, помнится, в детстве меня немало занимала эта история с благословением богов. Я никак не мог в нее поверить по-настоящему. Право слово, разве является серьезным доказательством чуда крепкое здоровье? В самом моем характере заложена потребность сомневаться и проверять свои сомнения. Мне сказали, что ни один человек не может навредить королевскому роду, и я пожелал узнать, так ли это на самом деле. «По моему приказанию в покое тайно привели одного раба с хозяйственного двора, и я приказал ему ударить меня ножом. Он испугался до смерти, плакал, умолял меня отменить приказ, но я был непреклонен, и сказал, что непременно убью его самого и всю его семью, если он ослушается. И что же?» Едва только он попытался замахнуться, как рука его извернулась, нож пробил ему горло, да так неудачно, что бедняга умер в считанные минуты. Я был крайне раздосадован. С одной стороны, произошло ровно то, что и должно было. Покровительство богов защитило меня. Но с другой, уж не побоялся ли попросту трусливый раб наказания? В том, что он себя убил, не было ничего сверхъестественного, если разобраться. Именно об этом ты и говорил, не так ли? Разве не мог он сам повернуть свою руку, решив, что так будет лучше для его семьи? Я думал повторить проверку, но мой отец, узнав об этом случае, гневался и настрого запретил мне повторять этот занимательный опыт. «Ох, упаси боги, служить господину с настолько пытливым складом ума», подумал я, затихнув. Кинжал Даро не был приставлен к моему горлу, но я понимала, что на это несложное движение господин королевский племянник потратит мгновение, не более, стоит только ему утомиться от болтовни. «Позже я не раз испытывал судьбу, чтобы ясно увидеть ту счастливую звезду, которая хранит мой род», продолжал Даро, говоривший все более восторженный взахлеб, точно в первый раз заполучив настоящего слушателя. У самых опасных злодеев дрожала рука, стоило им направить на меня оружие. Ни один не смог нанести мне даже царапину. Что-то подавляло их волю, стоило им только подумать о том, чтобы причинить мне вред. «А ты чувствуешь это? Каждый шаг дается тебе с трудом, я вижу. Ведь правда? Смотри, я сейчас начну убивать твою девчонку, а ты не сможешь поднять на меня руку». В самом деле Хорвик шел так медленно, словно при каждом шаге ему приходилось заново вспоминать, куда он движется. Последние слова Эдаро заставили его замереть. Демон опустил голову и посмотрел по очереди на обе свои руки, затем чуть удивленно приподнял брови. «Но что, если боги сделают для меня исключение?» спросил он то ли у Эдаро, то ли у кого-то невидимого, безмолвно следящего за происходящим. Господин королевский племянник довольно рассмеялся, позабыв о том, что собирался приставить кинжал к моему горлу. Теперь оружие дрожало в его чуть приподнятой руке в такт хохоту, становившемуся все громче и истеричнее. «Думаешь, в тебе есть что-то особенное? С чего ты это взял? Ты не сможешь! Не сможешь даже приблизиться! Что бы я ни сделал!» — повторял он, задыхаясь от смеха. Мне пришлось сгорбиться, неловко взмахнув руками. Господин королевский племянник согнулся от очередного приступа безумного веселья, и его рука едва не ткнула меня носом в землю. Казалось, он никогда не замолчит. Везгливые звуки становились нестерпимыми, как будто кто-то когтями скреб стекло. А затем они оборвались, словно господин Эдоро разом лишили возможности дышать и говорить. «О, это не так уж сложно, как вам кажется», — раздался спокойный голос Хорвика и опасливо повернула голову, стараясь не делать резких движений. Рука Эдаро все еще сжимала мои волосы и скосила взгляд. Господин королевский племянник замер в странной позе. Видимо, он как раз пытался, отдышавшись, разогнуться, когда нож Хорвика, тот самый похожий на коготь, коснулся его шеи. Прикосновение вряд ли было болезненным. Около острия выступило всего несколько капель крови, сущая царапина. Но для идаро ни разу в жизни не испытывавшего ничего подобного, произошедшее стало потрясением. Я поняла это по его округлившимся, остекленевшим глазам. Человек, с рождения не знавший, что такое поражение и опасность, оказался парализован своей открывшейся уязвимостью. «Отпусти девочку», — повторил Хорвик, державшийся так прямо, что я сразу поняла, насколько трудно ему дается эта горделивая неподвижность. «Твое Божье благословение знает», — что я имею право убить любого из твоего рода. Но почему?» Эдаро словно в раз лишился сил. Руки его безвольно разжались, и кинжал с негромким стуком ударился о землю, а я смогла наконец-то сдвинуться с места, все еще сгорбившись от страха. «Потому что вы получили свою силу в обмен на мою жизнь», коротко ответил Хорвик, и по отчаянному хрипу, вырвавшемуся из горла Эдаро, Я поняла, что тот верно истолковал эти слова. И то, что окружало нас, невидимое, тихое, много лет ждущее отмщение, разгадало слова Хорвика. Пламя костра вновь взметнулось вверх, теперь уж едва ли не до вершинки парисов. Ветер загудел в ветвях деревьев, заскрипели их старые ветви, и что-то гулко обрушилось в развалинах дома. Гнев сгущался вокруг нас, и я задыхалась от этой ненависти». Ты не смеешь называть себя моим сыном, шептала сама земля, некогда щедро политая кровью белой ведьмы. Как и тогда, при встрече с гласом, это место не узнавало и не признавало Хорвика, сменившего обличье и отказавшегося от себя прежнего. Господин Эдеро вряд ли мог понять, что происходит. Его глаза все еще были пусты и глупы, но я видела, как дрогнула рука Хорвика, как сжались губы. Тонкая струйка крови поползла из уголка рта вниз по подбородку, выдавая цену, которую он платил за противостояние силе, преданной слепо защищавшей даро от чужака. Я реке из-за столана, сын белой ведьмы, хрипло произнес Хорвик, не обращая внимания на темные брызги, разлетающиеся во все стороны при каждом шевелении его губ, и не отводя руку с кинжалом когтем от горлое даро. «Я отказался от облика человека, чтобы стать высшим существом, достойным сыном своего отца. А затем я предал его, отрекшись от темнейшего двора, осквернив свой род нынешним своим жалким существованием в мертвом человеческом теле. Честь для меня пустой звук, если она препятствует мести». «Сегодня я желаю отомстить за кровь, пролитую моей матерью, и уничтожить королевский дом Асталана, погубивший ее. Белая ведьма, убей меня, если не узнаешь в ничтожном создании своего сына, но я не отступлюсь». Речь эта произносилась мертвым, безжизненным голосом. Напоследок хриплый клёкот в груди Хорвика стал настолько громким, что заглушал слова. Господин Эдоро дернулся, словно очнулся ото сна, и его взгляд ожил. Там появились проблески любопытства, что я посчитала крайне дурным знаком. Стараясь двигаться незаметно, я отползала от него всю дальше, не отводя глаз от двух фигур, застывших, словно кто-то третий невидимый наслал на них чары. Королевского племянника на месте удерживало потрясение, равного которому он никогда не испытывал, а Хорвика боль. И что-то подсказывало мне. Первые узы куда ненадежнее вторых. «Один из нас должен сейчас умереть», — негромко, но отчетливо произнес Хорвик, глядя куда-то в пустоту, и я поняла, что он говорит сейчас из последних сил. Все равно. Я не смогу жить, зная, что потомки Виллиема ходят по той же земле, что и я. Разве ваш сын может поступить иначе, матушка?» Вновь Эдаро дернулся всем телом, И на миг мне показалось, что лицо его побледнело и засветилось изнутри морской зеленью, а голубые глаза мутно блеснули перламутром морской раковины. То, вне всякого сомнения, был лик белой ведьмы, проступивший сквозь черты лица потомка ее убийцы. Она улыбнулась своему сыну, наконец-то признавая рейхи в незнакомце. Ведьма не поверила бы ни клятвам, ни уверениям, но мстительная ненависть, лишающая страха смерти, откликнулась в давно истлевшем сердце. И впрямь так неистово желать смерти Даро из рода Вильяма, видимо, убийцы мог только сын Асталанской колдуньи. Ветер стих, ветви над нашими головами перестали трещать, а пламя костра унилось. Хорвик еще раз глубоко вздохнул, и потому как расправились его плечи, я поняла. Боль отступила. «Я не стану просить тебя о пощаде», — промолвила Даро, поднимая глаз, — «и не попытаюсь откупиться. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что Вилли им солгал, сказав, будто ты умер той ночью». И «Если бы я умер, клятва моей матери ничего бы не стоила», — ответил Хорвик. «Долгие годы вы тревожили ее посмертный покой, пользуясь тайным могуществом, которое вам не принадлежит». Благополучие вашего семейства оплачено кровью и силой моей матери, да и я сам провисел на остриях ограды в ту ночь довольно долго. Полагаю, любой из вашего рода обязан заплатить жизнью за услугу, которую я невольно оказал вам, не подохнув. Какой смертью я умру? спросила Даров, все так же глядя в землю. Еще не знаю, пожал плечами демон. Что-то мне подсказывает. «Ты быстрой смертью меня не одарил бы. Но, как видишь, я отвечаю на твои вопросы и без помощи мастеров пыточных дел. Теперь твоя очередь». «Моя?» — Эдорон несколько растерялся. «Но... что ты хочешь от меня узнать? О делах давних лет неизвестно куда меньше, чем тебе, порождение тьмы». Ту историю я и впрямь знаю получше тебя», — согласился Хорвик. От оттого ты сейчас и стоишь на коленях передо мной, готовясь принять смерть. Нет, меня интересует совсем другая тайна. Верно ли я помню? Ты говорил, будто однажды тебе выпала удача убить существо, которое вполне возможно имело колдовскую природу. Точнее говоря, тебе показалось на миг, что так оно было, но, по всей видимости, ожидания не вполне оправдались — Что же за создание это было? «Я... я не припомню», — неуверенно начала Даро, но я видела, что он лжет. Те слова действительно прозвучали под крышей нашего дома, когда королевский племянник в первый раз задержал на мне взгляд своих ярко-голубых глаз, и они вовсе не были случайными. «Нет, ты не мог забыть» покачал головой Хорвик, и острие кинжала когтя вошло чуть глубже. «Чары забвения не действуют на вашу семью. То, что забыл весь город, ты прекрасно помнишь. Почему исчезла невеста принца Лода?» «Откуда ты?» Лицо и даро изуродовала злобная гримаса. Нож Хорвика, внезапно коснувшийся его кожи самым кончиком, сломил его волю и сделал полностью беспомощным. Но вопрос, судя по всему, Кольнул куда больнее. «Стало быть, я угадал», — удовлетворенно произнес Хорвик. «Конечно же, именно тебе доверили подобную честь — избавиться от невесты-кузена, который так бездарно распорядился дарами, что полагались ему по праву рождения». «Лода был слаб», — сквозь зубы прошипела Даро. «Он не годился в короли, чтобы о нем не болтали». Ради той безродной шлюхи он мог отказаться от трона, опозорив династию. О, я бы оставил ее жить, если бы знал, что он и впрямь отречется. Он вбил себе в голову, что Лода лучший из сыновей династии и не допускал ни на мгновение, что есть более достойные наследники. Мой отец был первым ненаследным принцем со времен Вильяма. Старый король-ведьмоубийца знал, что сила, охраняющая наш род, не безгранична и избавился от всех своих кровных родственников. Чем больше потомков, тем слабее их защита. У самого Виллиима был единственный сын, мой дед. И стоило ведьму-убийце упокоиться, как он тут же нарушил волю отца. Двое сыновей от двух законных жен. Да и мой дядя поступил не намного разумнее, позволив жить своей старшей дочери-принцессе. Отец приходился младшим братом-королю, и был вспыльчивым, но безвольным человеком. Я хорошо помню его. Он умер, когда минул мой двадцать первый год жизни. Даже защиты твоей проклятой матери оказалось недостаточно, чтобы уберечь его от собственной глупости. Он сломал шею, упав с необъезженной лошади. А я... Я всегда знал, что тайное благословение, охраняющее наш род, оказалось милостивым ко мне, почуяв что-то особое в моей крови. «Мне досталось гораздо больше, чем Лода и его сестре. Я чувствовал это». «Потому-то ты и стал безумцем», — мягко ответил Хорвик, и мне почудилась тень сочувствия в его голосе. «Чем щедрее одаривает тебя магия, тем большего требует взамен, и ты бы мог стать достойным ее слугой. Я вижу это». «Никогда я не стану прислуживать колдовству!» вскинулся Эдаро, не обращая внимания на кровь, стекающую за ворот его рубашки. «А кому же ты служил все это время, убивая людей?» — рассмеялся Хорвик. «Ты можешь солгать другим, королевский племянник, но не себе и не мне. Ты подавлял ту силу, которая жила в тебе, загонял в самый темный угол своей души, но исправно кормил ее, ловко найдя для этого возможность». Где же еще льется так много крови, как не в застенках тайных ведомств? Ты хотел узнать, что такое колдовство, а колдовство хотел узнать, что ты за человек. И сдается мне, ты ему приглянулся, хоть и не понял этого. Так что же, в невесте принца Лода ты почуял нечеловеческую природу? Да, коротко ответила Даро. Но никто не верил. И еще бы. Хорвик снова улыбнулся своим мыслям. Колдовство защищало вас от нападений, от заклятий, подобных занесенному ножу, а магия личины, более тонкая, не несущая на первый взгляд опасности. Не каждый опытный маг может ее разгадать. Что уж говорить о вас, использующих силу словно неразумные дети. Только ты, одаренный больше остальных, заподозрил неладное. Личина? переспросила Даро которому, кажется, возвращался некий интерес к жизни. Магия вправду отзывалась в нем каждым звучанием слова, связанным с ее тайнами. «Где ты убил ее?» — спросил Хорвик прямо. В том, что он до сих пор так и не спросил имени невесты Лода, я уловила нечто осознанное. Внешность красавицы была фальшивкой, и, следовательно, той таинственной девушки, которую полюбил принц, никогда не существовало. Имени существующего человека — Пустой звук, бессмыслица. Нам следовало знать, кем она была на самом деле. «Я повесил ее». Признание давалось даро трудно, хотя я была уверена, убивал он легко. «Повесил на одном из старых деревьев в этом саду. Я привел ее сюда». «Потому что твой прадед убил здесь белую ведьму», — закончил Хорвик вместо него. «И ты хотел совершить нечто равное» на том же самом месте, сам безо всяких помощников. Что же произошло? «Она плакала», — выдавил королевский племянник. «Я ждал, смотрел, но ее смерть ничем не отличалась от смерти обычных людей. Я подумал, что ошибся. Она и в самом деле не представляла собой ничего особенного». «Как досадно», — хмыкнул Хорвик. «Что было дальше?» «Я похоронил ее вон там, у ряда старых кипарисов». И Даро чуть заметно повернул склоненную голову в сторону. «Не слишком глубоко». «Копать могилы всегда скучнее, чем убивать», — согласился Хорвик. «Ну что ж, тебе повезло. Раз яма была неглубокой, то и копать придется немного. Пойдем посмотрим на старые кости». Королевский племянник, помедлив, неловко поднялся, словно не сразу понял, что от него требуется. Кинжал-коготь больше не прикасался к его горлу, Хорвик отвел руку. Краденая магия не защищала Эдаро, как прежде, и он, осознав это, в одночасье превратился в бледную тень прежнего бешеного безумца. Движения его стали скованными, взгляд помутнел, как у пьяницы.